Военный совет собрался в кабинете директора. Сам Божевич, Агата, бабушка, Шрюдер и еще двое мужчин, эксперты, представил их глава СКМ. Один долго и тщательно обследовал Агату, сначала с помощью магприборов потом просто как врач. Смерил давление, прослушал сердце и легкие, залез в рот, постучал по коленкам, спросил, когда были последние месячные, «Это ты еще зачем?» Объявил то, что Агата и без него знала, Легкая форма дистонии, пониженное давление, анемия. Никаких следов магии. Второй эксперт, бритый налысы в каком-то сером балахоне, вообще все время молчал и смотрел в пол, зажав между колен руки. Бабушка вполголоса переругивалась со Шрюдером. «Я говорила вам, говорила? Не надо было выдергивать ее из привычной среды. У девочки шок». Этот шок... «Никоим, никоим образом не объясняет исчезновение магии и какого масштаба магии!» Агата сидела на широком подоконнике, смотрела вниз в парк, где гуляли интернатовцы. «Ну, пропала магия и пропала. Как там говорится, бог дал, бог взял? Где ее теперь найдешь?» «Келдыш!» — услышала она краем уха и насторожилась. «А что Келдыш?» — переспросил Шрюдер. Помните, он говорил, захочет ли Агата всем этим заниматься? Он все-таки говорил о ней. Он единственный, наверное, понял ее реакцию на внезапный дар. Даже бабушка считает, что она ведет себя как капризный ребенок. Второй эксперт поднял голову, впервые показав, что внимательно слушает. Агата увидела его глаза и внутренне отшатнулась, они напомнили ей глаза слухача. «Бесконечные темные тоннели». Мужчина вновь уставился в пол. Срюдер отбросил всякую дипломатию и говорил теперь с нормальной громкостью. «Лидия, вы что считаете, ваша внучка решила игнорировать свой дар и потому он у нее исчез? Магию такого уровня нельзя ни проигнорировать, ни уничтожить». «Почему же?» — ядовито заметила Лидия. «Последним вы занимались и весьма успешно». Шрюдер очень длинный и переливчато вздохнул-выдохнул. Директор, тихонько сидевший за своим столом, спросил жалобно, «А можно поконкретней? Девочка все таки остается в интернете или нет?» «Да», — одновременно рявкнули на него Лидия и Шрюдер. Агата сползла с подоконника. Такого она не ожидала. «А зачем мне теперь здесь оставаться?» Никто не обратил на нее внимания. «И что я должен сказать учителям?» «Воля ваша», — ворчал врач, упаковывая инструменты в сумку. «Но если бы кто-нибудь меня послушал, я бы посоветовал домашнюю обстановку». «Скажите, что это не их и даже не ваше дело. Пусть обращаются с ней как с начинающей, давать теорию, просто теорию». «Да зачем мне здесь оставаться?» А будто вы не знаете моих преподавателей. У каждого свой характер, своя профессиональная спесь. Антон, Антон, вы тоже закончили академию. С отличием, насколько я помню. Вы уже добрые десяток лет сохраняете интернат в целости сохранности. Относительный, невзирая на банду несовершеннолетних волшебников и шизоидных преподавателей. Да я их боюсь до смерти. Не собираюсь я здесь оставаться. Режим дня, умеренные физические нагрузки, витаминотерапия и лишь потом щадящий режим обучения. В конце концов, если преподаватели не угомонятся, посылайте их ко мне в СКМ. Думаете, их это испугает? Генрих, но ведь мы собирались сохранить все в тайне, насколько долго возможно. Тогда надо придумать другую маломальски правдоподобную легенду. Никто, ну никто, не ожидал, что ваша внучка вот так просто возьмет и. Пошлет свою магию псу под хвост. «Не смейте так говорить о моей внучке! Да не хочу я здесь оставаться!» «Господа, мадам, давайте успокоимся и обсудим все еще раз. Нам всем нелегко приходится, но надо же что-то в конце концов решать!» Мерцающая магия. Как ни странно, в общем гвалте его услышали все обернулись к поднявшемуся с кресла второму эксперту. Тот смотрел на свои сложенные на животе руки. «Что-что, Андре?» — переспросил Шрюдер нормальным голосом. «Мерцающая магия», — повторил тот. «Очень редкий феномен, но прецедент уже был». «И что? Как с этим бороться?» «Не надо с этим бороться. Надо продолжать жить». Заниматься, как предложил Генрих теорией, пробовать практику, не отчаиваться и ждать. Магия будет возвращаться, возможно, в самые неподходящие моменты, но все чаще и чаще, пока не останется навсегда. Он повернулся к Агате, по-прежнему не поднимая глаз. К твоему сожалению, как я понимаю. Теперь прошу меня извинить. Надо еще поработать с источниками, отыскать рекомендации. Через два дня я предоставлю доклад, Генрих. Агата Мортимер был счастлив познакомиться. А они не знакомились. Его белая рука потянулась к ней и опустилась, прикрывшись длинным рукавом балахона. До свидания всем. После его ухода воцарилась тишина. Агата заметила, что маги стараются не смотреть друг на друга. Божевич осторожно кашлянул. Вот такой вот неожиданный финал. «Генрих, кого вы приведете ко мне учиться в следующий раз? Живого дракона?» «Конечно, живого. Зачем вам дохлый?» — буркнула Агата. «Агата!» «Бабушка!» «Итак...» «Итак, разрабатываем удобоваримую версию для преподавателей». Шрюдер деловито потер руки. «Девочка может идти?» «Да, конечно». Божевич обратился к Агате голосом таким сладким, что даже противно стало. — Иди в столовую, Агата. Сегодня очень вкусный ужин. — Но я не хочу здесь оставаться, — пробормотала Агата безнадежно. Все дружно притворились, что не слышат. Она медленно побрела к двери, постояла и повернулась. — А что мне сказать ученикам? — Ученикам? — удивился Шрюдер и посмотрел на Антона. Тот закряхтел, опять пригладил свой ежик. «А что вы так удивляетесь?» — с вызовом спросила Агата. «Преподавателей я всегда могу отослать к вам, а с учениками буду общаться круглые сутки. Что я должна им сказать? Или мне глухонемой притвориться?» Трое взрослых переглянулись. Бабушка вздохнула. «Пока иди, поужинай. Часов в десять позвонишь мне домой, я тебя проинструктирую. И...» «Не расстраивайся ты так, Агатка!» «До свидания!» — буркнула та и очень осторожно, чтобы от души не хлопнуть, прикрыла за собой дверь. Агата сидела на бетонном парапете высокой чугунной ограды, окружавшей интернат. Солнце садилось, спина и попа начали мерзнуть, но идти в корпус не хотелось. На ужин она припоздала и ела в просторной столовой одна, а в спальне уверена на нее накинется с расспросами Стефани, да еще и с подружками. Может, просидеть здесь до самой поздней ночи, а потом прокрасться в комнату и сразу лечь спать? Где-то рядом за деревьями мальчишки играли в футбол. Смеялись девочки. Агата вздохнула и поглядела на закатное небо. С неба летел мяч. Бац! Ударился о землю прямо перед ней подпрыгнул невысоко и откатился в траву. За деревьями восторженно взревели, кто-то из футболистов отличился. Через полминуты она увидела, какой именно футболист. Рыская взглядом по траве, к ней ленивой трусцой бежал Димитров. Агата легонько толкнула мяч ему навстречу. На Димитрове была пятнистая от пота красная майка, спортивные трусы и все те же увесистые массивные ботинки. «Если таким на ногу наступит, сразу выведет противника из игры». Парень остановился перед ней, подпинывая мяч то одной, то другой ногой по переменке. Сказал, не поднимая головы, «А ты у нас, оказывается, огненная ведьма». Из-под лобья глянул очень темными глазами из-под темных, взлохмаченных кудрявых волос. Агата ответила ему безразличным, как она надеялась, взглядом. Димитров помолчал и решил почему-то пояснить. «Я тут самый сильный по огню». Опять помолчал, подкинул мяч и начал отбивать его о землю. Стрельнул взглядом в Агату. «Был. До тебя». Нет, зря она здесь сидела. Надо было найти самый укромный уголок школы и там повеситься. Но все сказал. Агата поднялась. Димитров почему-то растерялся. Все. Он был ниже ее ростом, широкий и крепкий, как медведь. Симпатичный даже такой медвежонок. Тогда до свидания. И Агата пошла перепрятываться. — На огневке же все огнеупорным средством обработано, — говорил ей в спину Димитров. — И мантии рабочие тоже. Как то смогла поджечь Горыновну? Ногам Агаты словно кто-то скомандовал на месте, а два — кругом. Что? Димитров смотрел из-под лобья, сжав кулачище. Забытый мяч валялся на траве. Ну скажи, жалко тебе что ли? Я ее подожгла. Но «Ну не я же! Агата действительно онемела, просто смотрела, моргала и молчала. Димитров опять засмущался, взъерошила без того лохматые волосы. Ну ладно, там мяч ждут. За деревьями скандировали «Димитров! Димитров!» «Потом, да?» Агата машинально кивнула, не понимая, на что соглашается. Димитров подхватил мяч и потрусил на поле. «Эй!» — окликнула его Агата. «Как, кстати, его зовут? Все Димитров да Димитров!» Тот оглянулся, приостанавливаясь. «А почему ты не сказал ей, Гарыновне Или директору?» Тот махнул рукой. «А кто бы поверил, раз она заявила, что у тебя магии нет? Все думают на меня по привычке, а я-то знаю, что ничего не делал». Агата тупо пялилась на деревья, за которыми скрылся Димитров. Но она ведь тоже ничего не делала. Попыталась вспомнить, как и что происходило. Вот Гарыновна говорит про слухача, Агата взвивается, разворачивается и и мантия на учительнице вспыхивает. Агата схватилась за живот и села на корточке. Магия будет возвращаться в самые неподходящие моменты. Она же запросто могла сжечь человека и даже не понять этого. Пирокинез Учительским тоном вещала Стефи, шастая по комнате в хорошеньком ночном комплекте, коротенькой полупрозрачные полупрозрачной черной маечки с розочками и штанишках с кружевами. Это способность, которой обладают в основном дети и подростки. «А я еще подросток?» Агата поплотнее куталась в одеяло, чтобы Стефи не видела ее простенького хэбшного белья. «Они сами не понимают, что делают, и даже не знают, что это делают они!» «Но точь-в-точь точь про меня. Знаешь, какой Димитров был, когда приехал сюда? Злой как черт! жг, что не попадя! Правда, людей до сих пор еще не поджигал!» Стефи хихикнула. «Видала лицо Горыновны?» Агата плотнее сжала губы. «Сказать? Промолчать?» «А почему ты будешь изучать одну теорию?» «Но уже конец учебного года. Решили, не стоит начинать. Я огляжусь пока» а с 1 сентября уже буду нагонять. «И ты совсем-совсем ничего не умеешь?» Агата помотала головой. «Ой, странно как!» Не привыкать к странностям. Странные родители, странная магия. Стефи как будто подслушала ее мысли. «А твои папы с мамой тоже волшебники?» «Да, только они давно умерли». Стефи сочувственно сморщилась. «Ой, а у меня родаки маги-целители». Ты не представляешь, как они меня достали. Все уши прожужжали, как это здорово и престижно. А я крови боюсь до да жутиков. А кем ты хочешь быть? В академии специализации выше крыши. Выберу что-нибудь. А ты? Агата пожала плечами. Вот о чем, о чем, а о, о специализации она не думала. Как-то просто не успела еще. Всего-то две недели назад она была обычной светлогорской школьницей. «Как дела, Игорян?» «Спасибо, хреново». «Но мы привыкли». «Хорошо выглядишь, черныш?» «Да и ты не слабо». Игорь добрался, наконец, до своей дорожки в тире. «Ближняя, дальняя?» «Дальняя». «Не торопишься? Может, с ближней начнешь?» Игорь кинул косой взгляд. «У меня дальнозоркость». Дежурный, хмыкнув, пожал плечами. «Ну, дело хозяйское». «Двигающаяся? Неподвижная?» «Эй, Ясик, я сейчас по тебе пальбу открою», — сквозь зубы пообещал Игорь. «Понял, не дурак, двигающаяся». Ясик лениво переключал кнопки. Одну повлашку Игорь себе все-таки сделал. Руки держал не как положено по швам, а чуть выше пояса кошачьей лапой. Глубокий вздох. Вместе с выдохом... Вместе с кровью по звенящим венам несется алый-алый огонь. Первую мишень он зевнул, моргнул, дернулся было и приопустил вскинутые ладони. Вторую задел показательный, услышал, как цикнул Ясик. Зато по третьей попал и сам изумился. Ощущение было незнакомым. Огонь прокатился по всем жилам, чуть ли не выталкивая тело на носки. Хлопок взрыва ударил сквозь наушники, вскинутые руки защитили глаза от вспышки. Белой вспышки. Кто-то бел его по плечу. Игорь проморгался, перед ним маячил Ясик, разевал беззвучный рот. Он догадался, стянул левый наушник. Лопишь со всей дури!» — бушевал Ясик. «Кто ж так делает? Мне же тыловики голову оторвут! Мишень на месяц сдадина, а ты ее... на... с защитой вместе!» По дорожке бродил сбежавшийся народ, впечатлениями обменивался. Игорь снял наушники, сунул их Ясику и протолкался к мишени, то есть к бывшей мишени. На полу большой кляксой шипел остывавший металл. Вместо задней защитной стены чернел пролом. Края разбитых кирпичей светились. — Вот так-так, — сказали за спиной. «Черныш, что у нас теперь кто? Белый маг?» «Все бы так болели!» — пробормотал кто-то еле слышно. «Чему-то ты шарахнул, а?» «Не знаю». Он подавил желание повторить это вслух, как и отпереться по-детски. «Это не я. Это не моя магия».